Наступил третий день после возвращения Юрика домой, и он решил, что лучшее лекарство от наступившей хандры и депрессии прогулка на свежем воздухе. С этой мыслью он проснулся рано, еще мать не ушла на работу и сказал, что позавтракает в городе. В каком городе, сынок? У тебя же сейчас отпуск, спросила Анна Луиза. Я по городу похожу, а то дома как-то. Походи, без особого энтузиазма поддержала его мать. С одной стороны, конечно, гуляние определенно пойдет на пользу, а с другой, когда сын сидел дома, ей было спокойнее. Только возьми с собой диспикер и, пожалуйста, не отключай его. Хорошо, мам. Прямо сейчас при мне положи в карман брюк, а то знаю я тебя. Юрику пришлось подчиниться, хотя он не любил таскать с собой диспикер, тогда ему казалось, что он недостаточно самостоятелен и все время находится под наблюдением мамы. Приняв прохладный душ, Ёрик вытерся полотенцем и немного постоял перед зеркалом, становясь в позы бодибилдеров, чтобы лучше рассмотреть проявившиеся мышцы. Однако они совсем не проявлялись, и Ёрик выглядел так же, как и до поступления на работу в компанию. А ведь он бывало заходил в тренировочный зал, и они с Митчеллом даже пару раз тягали там какие-то железки, но, видимо, не помогло. Просто я сухощавый, мысленно успокоил себя Ёрик и пошел одеваться. Погода с утра выдалась неплохой. Облака шли со стороны моря, но в этот раз они не тащили за собой низкие тучи, а затем и сильный ветер, иногда доходящий до шквала, уносящий зонтики с пляжа на окраины города. Нет, эти облака были другими. Их края выглядели нечеткими, как у подтаявшего мороженого, а значит, через пару часов облаков не станет совсем и наступит ясная погода. Пока Юрик пялился на облака, стоял напротив своего дома, мимо проезжал Стэнфорд Мистера Кознера, жившего в большом белом доме с бассейном. Он владел тремя магазинами в центре и фабрикой мятных леденцов, и прежде даже не замечал Юрика, которого вместе с матерью считал лишними в этом районе города. Однако с тех пор, как Юрик стал ходить на службу в мундире, отношение к нему местных обитателей поменялось. Они не особенно разбирались, В частной компании он служит или в полиции, но мундир делал свое дело, и теперь с Юриком обязательно здоровались, и даже мистер Кознер. Он притормозил напротив Юрика, опустил стекло и сказал: "Здорово, парень". "Здравствуйте, мистер Кознер». Чего не на службе?" "В краткосрочном отпуске. Командировка была сложная". "Понимаю". со значением произнес Кознер. "Может подвести тебя? Я сейчас прямо в центр". Спасибо, мистер Кознер, но я хочу пройтись. Погода сегодня хорошая. Да, сегодня будет хорошая погода, и в ночь совсем не стреляли. Разве? А я даже не заметил. Они распрощались, и мистер Кознер отправился по своим делам, а Юрик неспешно двинулся через улицу, вдыхая запах цветущих нарнoлий, которыми были засажены участки половины здешних домов. Юрик с мамой эти цветы не сажали. Анна Луиза утверждала, что у нее на нарнологии аллергия, но на самом деле она экономила место для посадки спаржи и ревеня. Выйдя на склон холма на окраину своего района, Юрий оценил прекрасную панораму. Перед ним, в тающей под солнцем дымке, расстилалась вся прибрежная часть города. Шагая вдоль филенских каштанов, он слушал, как в их кронах гудят пробудившиеся шмели, собираясь на охоту за золотистыми мошками. Те появлялись в самую жару. И столбами велись над макушками деревьев. Спустя четверть часа Юрик уже увидел смотровую площадку, которая в более позднее время была бы заполнена туристами, стоявшими в очередях перед обзорными биноклями, чтобы любоваться городскими достопримечательностями и морем. Сейчас там лишь пара человек, да и те биноклями совсем не интересовались, и лишь переходили с места на место, куда их оттеснял робот-уборщик, тщательно выметающий отшлифованные до блеска каменные плиты. Юрик зашел на площадку и огляделся. Потом проследил за машиной, похожей на ту, в которой недавно у перекрестка проезжала Зара. Но в этой машине Зары не было, а лишь какой-то незнакомый мужик. Подойдя к обзорному биноклю, Юрик стал вращать настройки, то удаляя, то приближая те или иные объекты. Вон старый дом, отреставрированный теперь так, что уже перестал казаться таинственным и сказочным. А вон высокий забор, который возвели на средства муниципалитета, когда выяснилось, что мужчины со смотровой площадки рассматривали в обзорные бинокли женщин на пляже. С тех пор пляж уже перенесли, а забор в том месте так и остался. Юрик навел фокус на стоявшее на рейде судно, потом на морских летучих мышей, хватавших из воды мелкую рыбёшку. Затем повел биноклем выше, на редеющие облака, и вдруг высоко в небе увидел белые нити. Это стратосферные следы атакующих шароидов. Их там десятки, а может даже больше. По спине Юрика пробежал холодок. Ему показалось, что это очень серьезная атака, а вдруг у службы защиты не хватит ракет. Прибор был новый и обладал хорошей увеличивающей способностью. Юрик еще подкрутил настройки и увидел сами шароиды. Они казались парящими на одном месте, и только остававшиеся позади них следы выдавали огромную скорость, с которой шароиды неслись на город. Неужели это катастрофа? пронеслось в голове Юрика, но через мгновение стало происходить что-то необъяснимое. Шароиды начали таять, источая облака серой пыли, которая вскоре белела и исчезала совсем. Прошло всего лишь несколько секунд, и Юрик, сколько ни вертел на настройки, Больше не нашел никаких шароидов или иных угроз. Словно все это ему лишь пригрезилось. Надо будет обязательно рассказать маме, подумал он, но потом передумал, решив, что она из-за него и так слишком часто беспокоится. Под впечатлением от увиденного, Юрик оставил смотровую площадку и двинулся вниз по улице, чтобы спуститься к набережной. По дороге купил сладкую тянучку, но она оказалась некачественной, просроченной, что ли, и совсем не тянулась. Отойдя к урне, чтобы ее выплюнуть, Юрик увидел незнакомого парня, который подозрительно резко остановился и стал смотреть в другую сторону. Народу на улицах пока было не так много, поэтому Юрик обратил на него внимание. Ну, мало ли чудаков в городе. Юрик избавился от некондиционной конфеты и продолжил спуск к морю. Между тем, странный парень сел в притормозивший рядом минивэн, а ему на смену из машины вышел другой. Проходя мимо здания компании, Юрий испытал смешанные чувства. С одной стороны, хотелось зайти, как обычно, пройти охранный контроль и почувствовать этот легкий запах дезинфекции, которая использовалась в автоматических роботах-уборщиках. Хотелось увидеть ребят из других подразделений, крепких, усатых, которые всегда посмеивались над ним и другими курсантами-ботанами. Но тут же вспоминалась противная дрожь в руках и боль в груди, от ужаса и осознания, что сейчас нужно выглянуть из за броневика и начать стрелять по тем, чьи шаги на дороге были уже слышны. От этих воспоминаний потели ладони и становилось тошно. А еще Юрик почему-то вспомнил тот инцидент на утесе, когда они ждали девчонок, а к ним, судя по всему, ехали какие-то бандиты. Это он позднее понял. А на момент приключения он и ребята полагали, что девчонки на катере самые настоящие. И тут пулемет с вершины тра-та-та. Кто-то прикрыл их и фактически спас. Атина, похоже, оказалась приманкой. Красивая, как из кино, и такая открытая, доброжелательная, клёвая одним словом. Юрик остановился и вздохнул, чтобы оглядеться и понять, куда он задумавшись зашел. Ага, вот торговые ряды, где полно фальшивых сувениров, имитация кусков коралла, красивой морской гальки или раковин. Все это делалось в подпольных мастерских из пластиковых заготовок. Раньше Ёрик любил посещать это место, поскольку каждый раз здесь можно было встретить что-то новое, но сегодня к его досаде практически все магазинчики оказались закрыты. Возможно, какой-то общий выходной или еще что-то. Ёрик давно сюда не заглядывал и не знал нового графика работы. Пройдя еще немного и не обнаружив работающих павильонов, Ёрик решил вернуться на улицу. Но развернувшись, увидел двух незнакомых мужчин, которые как-то странно на него смотрели, стоя в узком проходе между павильонами. Хотя нет, одного Юрик узнал. Это тот парень, что резко остановился, когда Юрик случайно посмотрел на него. "Кто вы такие и что вам нужно?" спросил Юрик, чувствуя, как где-то в пятках зарождается страх и постепенно поднимается к позвоночнику. Вдруг он заметил неясный силуэт позади этих двух мужчин. Затем взметнулась какая-то тряпка, и получив удар по голове, один из них отлетел к стене павильона. Второй развернулся и сделал выпад с ножом в руке, но, видимо, не попал и начал бороться с кем-то у стены. В полумраке узкого переулка Юрик не мог разобрать. Но вот бандит вскрикнул и, согнувшись, свалился на запыленный бетон. "Мама!" произнес пораженный Юрик, увидев тяжело дышавшую Анну Луизу. Да, я что? Я там шла по своим делам, по работе мне нужно было, а гляжу, ты идёшь. Я подумала, пойду поздороваюсь с сыночком ещё раз. А тут эти морды. Произнося всё это скороговоркой, Анна Луиза жестикулировала рукой, с зажатым в ней окровавленным ножом. это что, мама? сдавленно прошептал Ёрик. Ой, да уже ничего, сказала она и забросила нож на крышу ближайшего павильона. Давай скорее уходить отсюда. Она схватила его за руку и потащила в глубь квартала лавочек. Куда ты, мама? Улица в другой стороне, болтаясь на буксире, напомнил Ёрик. Вот именно, сына, Вот именно. Не останавливаясь, сказала Анна Луиза. На той улице машина, где еще трое таких же бандюк». Откуда ты знаешь? Случайно заметила. Ой, подожди. Она остановилась на секунду, отпустив Юрика, расстегнула сумку и вытащив из нее половинку строительного кирпича, отбросила в сторону. «Все, рванули дальше. У нас еще полминуты форы, а потом они сядут нам на хвост. Кто они, мама? «Да грабители. Какие грабители? Что у меня грабить? В этот момент они оказались перед забором, в котором имелся пролом. Давай, лезь. Еще два поворота, и они нас потеряют. Минут через десять, уже в другом квартале, Анна Луиза наконец отпустила Юрика. "Так кто это был, мама?" "Я же говорю, грабители", ответила Анна Луиза, поглядывая по сторонам и поправляя растрепавшиеся волосы. «Но я не выгляжу каким-то богатеем. Зато ты выглядишь как наркодилер средней руки". "Правда?" Юрик с удивлением стал рассматривать свои руки, оттопыривать куртку. "Ну что в нем наркодилерского?" Да не дергайся ты, заметят, негромко посоветовала мать. Наркодилеры выглядят как все, стараются не выделяться. Скорее всего, тебя с кем-то спутали, такое бывает. Не знаю, чтобы я без тебя делал, мам, наверное, на помощь стал бы звать. Это не всегда нужно делать, сынок, а только тогда, когда знаешь, что на твой зов не прибегут другие бандиты. Они прошли по малознакомой улице. После чего Анна Луиза вызвала такси, что в их семье по финансовым причинам практиковалось нечасто. Посиди сегодня дома, сынок, а мне еще нужна на работу. Хорошо? Хорошо, мама. Ну тогда до вечера. Анна Луиза чмокнула сына, посадила в подъехавшее такси и, проводив взглядом уезжающую машину, услышала, как в сумке пиликает диспикер. Это был вызов от Эрика. Алло, слушаю. Слушай, сестренка, может так статься, что я с семьей спрячусь ненадолго. Так что ты не паникуй, если не буду отзываться какое-то время. А с чего такие новости? Понизив голос, уточнила Анна Луизы и огляделась. На халтурку одну позарился, думал пустячок, а оказалось дело серьезное. Сам-то цел? Обошлось? Уже хорошо. Ну ладно, буду иметь в виду. Все одно к одному. Вздохнула Анна Луиза, убирая диспекер. Что теперь делать? Если брат уедет, одно ей обеспечить безопасность сына будет тяжело, надо ведь еще и работать. Немного подумав, она снова достала диспекер, чуть подалась в сторону, пропуская пожилую пару, и набрала номер оперативного дежурного полицейского управления города. его, и еще множество других номеров силовых служб, она знала наизусть. Ей тотчас ответили, но пока это был робот, который попросил изложить просьбу или заявление. Разговоры с роботом использовались для уменьшения нагрузки на операторов и отсеивания случайных заявителей. Однако Анна Луиза прекрасно знала, как работает эта система, и произнесла несколько ключевых слов: терроризм, ограбление, нападение, торговля оружием. И тотчас с ней соединился человек. Офис дежурного по полицейскому управлению города. Оператор 344. Слушаю вас. На моего сына напали бандиты. Нам едва удалось спастись. Помогите! Они снова преследуют нас. Сделайте что-нибудь! прокричала она Луиза, без труда имитируя истерический тон, поскольку действительно была недалека от отчаяния. Но не дожидаясь ответа оператора, она прервала соединение и стала набирать номер дежурного комитета специального прогнозирования. Можно было, конечно, сразу позвонить на этот номер, но тогда бы это выглядело подозрительно. Истеричная мамаша почему-то сразу звонит в спецслужбы. А так, после проверки, которая обязательно будет, спецы узнают, что сначала был звонок полицейским, а уж потом им. Не то чтобы это было надежное прикрытие, но другими возможностями Анна Луиза пока не располагала. "Говорите", раздался в трубке неприветливый голос. "Мне нужен тот, кто ведет дело моего сына". Шмыгая носом, будто плачет, попросила Анна Луиза: Вы куда звоните? Сначала звонила полицейским, они сказали: вы лучше знаете. На том конце связи послышался тяжелый вздох. Как зовут сына? Джонатан Крайчик, охранник компании «Рекс Стандарт». Подождите пока, но не отключайтесь. Не отключаюсь, заверила Анна Луиза и еще раз осмотрелась. Ничего особенного. Развозные грузовички Редкие прохожие, плохо отремонтированные дома. Эта улица находилась далеко от традиционных туристических маршрутов, поэтому все тут выглядело попроще. Не прошло и полминуты, как Анни Луизи снова ответили, и это был другой голос. Здравствуйте. Меня зовут старший лейтенант Леонард Джонсон. Что вы хотели сообщить о Джонатане Крайчике? Сегодня на него напали с целью похищения. «С чего вы взяли? Я его мать. И "Я была рядом." Описать похитителей сможете? Пятеро в коричневом минивене. за крайчиком следили поочередно. пытались его захватить, но я бросилась в драку, стала визжать на всю улицу, словом, это помогло. "Я принял к сведению вашу информацию, миссис Крайчик. Пусть пока ваш сын посидит дома, а мы примем меры для его безопасности." "Какие меры, я могу узнать?» Это секретная информация." Номер минивана не запомнили? Какой смысл? Они со своими номерами на задание не ездят. Ну, вообще-то вы правы. До свидания, миссис Крайчик. Если возникнет необходимость, мы с вами свяжемся. Поговорив с матерью Крайчика, Джонсон положил трубку стационарного интеркома, которыми сотрудники пользовались на службе, и, поднявшись из-за стола, взглянул на часы. Майор Грейн отлучался на пару часов, но теперь уже должен был вернуться. И выйдя из кабинета, старший лейтенант поспешил к начальнику. Подойдя к двери, он постучал и остался ждать, заранее представляя, как майор покачивает головой и шепчет ругательство. "Да входи уже, шутник", крикнул тот, и Джонсон вошел. "Я все правильно сделал, сэр. Ничего не напутал". "Что по сектору района промышленный?" Кажется, что-то стало капать, сэр, ответил Джонсон, подсаживаясь к столу. Вот тот новый агент, который у нас проходит как косматый, предоставил целый пакет информации на жестких копиях. Где-то в каком-то подвале все это хранил, говорит, верил, что когда-то понадобится. Там масса данных по этой промышленной зоне, она на месте бывшей военной базы. Как заезжали, какими силами, сколько завозили персонала, но все это старое. Так что годится только как основа для всей остальной доказательной базы. А этот, э, как его, профессор, с ним порядок, не капризничает, не требует никаких дополнительных сладостей, только чтобы помогли сына отмазать от наркоторговли. Сильно влип. Сильно, но никакой органики, только электронные штюпинги. Однако такой силы, что органика отдыхает. Майор удивленно мотнул головой. Никогда не понимал этих электронных наркоманов. Ну как эти железки глотать? Да вовсе и не железки, а экологически чистый пластик с нанесением матричных функционалов. А еще к ним добавляют всякие ароматические добавки, так что вкус совсем не железный. Поймав на себе пристальный взгляд майора, Джонсон отрицательно покачал головой. Сам не пробовал, но читал много мануалов. Ладно, Отмажем мы этого наркоэлектроника. Раз ты говоришь, там хорошая инфа подтекает. Хорошая. Он контролирует сети полицейского управления, таможенного комитета и даже первички, сельских и нашу. Ух ты. Мы так можем кое-что и про себя узнать. А Джонсон, усмехнулся Грэйн. Точно только мануалы читал. Обижаете, сэр. Только я ведь вот чего к вам приходил. Звонила мать Крайчика, одного из главных свидетелей по делу нападения на броневик. Тебе звонила? Сначала дежурному, а перед этим полицейским Те свалили на нас. Чего хотела? Защиты, говорит, напали на ее сына с попыткой похищения. И кто же напал? спросил майор, распрямляя спину и производя несколько разминочных движений. Говорит Пятеро на коричневом минивене с фальшивыми номерами. Откуда информация про номера? От Мамаши. Сказала, что номер не запомнила, потому что бандиты на своих номерах черные дела не творят. Что делать будем? Майор побарабанил пальцами по столу и на мгновение сделал страшное лицо. Это была всего лишь мимическая зарядка, но когда он впервые сделал так, не предупредив Джонсона, тот слегка испугался. Получается, мы его недооценили, а другие в курсе, что он знает что-то важное, предположил Грэйн. А может, парень действительно заодно с атаковавшими был, и теперь они хотят его ликвидировать. Могли бы стрельнуть и дело с концом. Тогда это было бы слишком явно, а так сбежал, боится ответственности, и все такое. Ладно, фантазировать мы все мастера. А если мальца грохнут, нам грозит потеря информатора, и выводы начальства. А потому повелеваю?» Напоминаю, сэр, людей совсем нет. Майор покачал головой. «Эх, Старлей, такой тост испортил. Ладно, кто у тебя в резерве? Нет резерва совсем. Всех выгребы в поле отправил. И суздальца. Старлей подался назад и развел руками. Да куда же этого-то ваше высокопревосходительство? Его жене сегодня, завтра на дисциплинарную комиссию, и вон из конторы. Но ведь он же просил тебя помочь ему остаться, дать ему последний шанс, а? За последний год четыре последних шанса, сэр. Я не могу взять ответственность за его привлечение. Тогда используй в темную. Обмани, скажи, что шанс последний раз последний, но по документам его не проводи. Если завалится, скажем, самодеятельностью занимался. Ему не один ли хрен по какой статье на комиссию идти. Но это подстава, товарища, Пусть испившегося». А он не подставлял тебя четыре раза за последний год. И потом, а вдруг случится чудо, и он не облажается. Тогда что? Что? Тогда мы ему не дисциплинарную комиссию, а по состоянию здоровья и никакого пинка под зад, и пенсия по четвертому разряду. Но ну, так ровно. Так ровно. Согласился Джонсон. Все, заканчиваем балаган Старлей. Я на тебя времени трачу больше, чем на жену. Уходи, не хочу тебя больше видеть. Приказ о прикрытии крайчика получишь сегодня. А с Суздальцем решай сам.